Глава 21. Мужской разговор. Обыск в квартире Дмитрия Круглова удалось произвести на следующий день, во вторник. Основным предметом мебели пропавшего электромонтера был современный компьютерный стол, на котором царил пенсиум последней модели. Еще в комнате наблюдались узкий потертый диван, стол, телевизор, платяной трехстворчатый шкаф времен 50-х куча пустых бутылок. Там же, в самодельном стеллаже, сбитом из подручных средств, был найден ящик, в котором криминалисты обнаружили пластид, провода, таймеры, запальные устройства, целый арсенал. Были сняты отпечатки пальцев, коих хватало в избытке, в том числе и на внутренней поверхности ящика, и на его содержимом. Все это было отправлено в лабораторию для сравнения данных образцов с вещдоками приобщенными к материалам дела еще Томилиным. Было почти ясно, что образцы, изъятые с мест преступления и найденные в квартире Круглова, будут идентичны. Неясно было, где сам Круглов. Турецкий с Грязновым сидели теперь уже в кабинете Александра, на Дмитровке. «Так, исполнителя, можно сказать, вычислили», — ерошил редкую гриву Вячеслав. Только хрена ему это нужно? Это что, Нестеров снюхался с данным электриком, чтобы тот, значит, сначала одного, потом... Хотелось бы найти этого Круглова, заслушать начальника транспортного цеха. А что твой Нестеров? Ты еще не отчитался за последний визит к нему? За вчерашний? Я, Слава, не только за это не отчитался. Так, давай, облегчай душу. Представь, Слава, ты был прав как никогда, подозревая наличие романа между Литвиновым и Зоей Руденко. Да ну, неужто с поличным взял? Почти. Засек их ранним воскресным утром в кафешнике на Старом Арбате, как раз неподалеку от Староконюшенова. Не удержался, сходил по месту прописки Литвинова и выяснил, что, да, рыжеволосая дама провела ночь в квартире 13. А жена... Жены не было дома, она была на даче. Опа! Да, это уже серьезно. Что? Склероз. Мне же еще вчера принесли распечатку телефонных разговоров Литвиновых с пятницы по воскресенье. А Нестерова? И его тоже. Саша полез в сейф, достал папку. Правда, было сказано, что там ничего интересного нет. Как бы извинялся, не то перед собой, не то перед другом Турецкий. Но все же, вот что. Чтобы время тратить с умом, давай-ка ты прослушай диктофонную запись вчерашнего допроса Нестерова. Вот наушники. Мне во второй раз слушать не интересно А я посмотрю распечатки разговоров наших фигурантов. Саша углубился в скрепленные степлером листки. Пятница, 20 сентября, 17.25. М.И. Литвинова звонит по телефону номер 141-25-78. Рабочий телефон. М.И. Литвинова. «Марат, ты можешь сейчас говорить? Я с ума сойду!» М.И. Литвинов. «Алло, ну что еще случилось? Я прошу тебя, успокойся, я перезвоню». Пятница, 20 сентября, 17.35. М.И. Литвинов звонит по телефону номер 140 38 94 домашний телефон литвинов теперь объясни мне все спокойно литвинова он опять звонил следователь голос испуганный литвинов по телефону литвинова в дверь я не открыла литвинов откуда ты знаешь что это был следователь литвинова Маша позвонила снизу, из вахтерки. Сказала, что идут ко мне. Я боюсь. Вдруг он вернется? Он же неуправляемый, он же там без надзора. Может, уже сбежал и заявится сюда. С него станется, он же псих. Марат, нужно что-то делать. Заплати ему, пусть он исчезнет. Литвинов. Так, во-первых, умница, что не открыла. И впредь двери никому не открывай, ясно?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 Пятница, 20 сентября, 19.30. Так, что у нас здесь? Саша пробежал глазами текст. Вот Литвинова приглашает на воскресенье гостей на дачу, вот звонит мужу на мобильный. Волнуется, как у него дела. А у него все в порядке, и он скоро вернется. И пусть она ложится спать, не ждет его. С пятницей покончили. Суббота, суббота, весь день тишина. Ага. Восемь вечера Литвинова звонит мужу на мобильный. «Вот это да!» Саша впился глазами в строчки. Литвинова плачет, говорит с трудом. «Марат, здесь такой ужас! Я вошла в дом, он сидит за столом, он уже холодный!» Литвинов кричит. «Кто? Что значит холодный?» Литвинова. «Ты сам знаешь, кто! Он мертвый!» Литвинов. «Как? От чего?» литвинова «Откуда я знаю? Он сидит за столом, рядом бутылка водки, пустая, объедки всякие. Он лицом в стол. Я его звала сначала, потом подошла, потрогала пульс. Какой там пульс? Он ледяной весь. Приезжай немедленно!» Литвинов. «Вот идиот! Добрался до моих припасов козел. Марина, успокойся!» литвинова «Ты приедешь?» литвинов я не могу я на работе машина у тебя пока я дела закончу электрички уже не будут ходить литвинова я здесь с ума сойду я не могу сесть за руль литвинов и не нужно вызывай скорую его заберут в морг литвинова да а что мне говорить литвинов говори что есть наняли работника он жил один напился до смерти ты то причем его увезут Запиши, куда. Сегодня не приезжай, я тебе запрещаю. В таком состоянии нельзя за руль. Переночуй у соседей, если в доме боишься, а утром возвращайся, все решим. Я решу все вопросы, поняла? Литвинова. Маратик, приезжай, умоляю. Мне здесь страшно. Возьми такси и приезжай. Литвинов. С ума сошла? Это сколько стоить будет? Мне его еще хоронить. Возьми себя в руки, вызывай скорую, позови соседей. Все, отбой. Саша потер переносицу. Саша потер переносицу. Вот почему гражданка Литвинова воскресным днем, когда столкнулась с ним в своем подъезде, была словно невменяемая. Теперь это состояние понятно, если учесть, что накануне она разбиралась с трупом. А что делал Литвинов? Как следовало из распечаток с мобильного, он отменил воскресных гостей, и все. И, как уже известно, провел ночь с Зоей Дмитриевной. Однако, хладнокровный господин. Но Валера-то мой, работник хренов, я же его спрашивал, что там в распечатках, есть что-то важное, а он что, ерунда, базар-вокзал, ничего себе базар. И я осел, нужно было подождать, покараулить Литвинова. Со слов консьержки он уехал вскоре после моего ухода. И поехал. Куда? Решать вопросы с похоронами. Чьи имя? Да и электрика, ясно, как божий день. Кретин. Осел. Это ты кого так чистишь, Санечка? Грязнов отключил диктофон. Себя, кретин. А поподробнее можно? На, читай. Турецкий придвинул листки к Грязнову. Сам закурил, встал у окна. Что же делать? Нужно немедленно обзвонить морги, выяснить, где труп Круглова и лететь туда на всех парусах. Не могли же захоронить Круглова за двое суток, пока вскрытие заключения, справки всякие. Пока Грязнов читал, Турецкий схватил телефонную трубку, сделал соответствующие распоряжения. Грязнов отложил листки. Кто тебе распечатку принес? Валерка Нарядчиков. «И что, он тебе не сказал, что там важная информация?» «Он сказал, с точностью да наоборот, нет никакой важной информации. И я закинул эти листки в сейф. Прочитал бы сразу». «Сразу это в понедельник?» «Да». «А ты ведь, Санечка, помнится, был возле дома Литвинова в воскресенье утречком. Молчишь?» «Ну, был, я же сам тебе сказал об этом. И даже наружку туда вызвал, так?» Да. Приехал Фонарёв и Чесноков. Вели их, Литвинова с Руденко. Они дошли до метро, а потом Руденко под присмотром Чеснока домой поехала. И Литвинов вернулся под приглядом фонаря. И что дальше? Что, что? Ты меня допрашиваешь, что ли? Начал заводиться Турецкий. Я и сам знаю, что осёл. Отпустил Фонарёва, пожалел. Воскресенье всё же. Велел болтаться поблизости. Обработал консьержку чтобы звонила мне на мобилу, если Литвиновы дом покинут. Что же, она тебе не позвонила, что ли? Ну, я сам трубу отключил, нечаянно. Ты сам отправился в Мансуровский переулок, дом 7. Ты что, ты что, следишь за мной?» — вскричал турецкий. «Что ты несешь, Саня? Давай-ка выпьем и поговорим по-мужски». Я не думал, что этот разговор потребуется, но теперь вижу, нам надо помарковать. Грязнов встал, запер дверь турецкого на ключ. Достал из портфеля бутылку водки, соленые огурцы и хлеб. Неприхотливая закуска, отметил Александр. Чтобы от разговора не отвлекаться, откликнулся Грязнов, разливая водку по стаканам. Давайте обним за дружбу, за нашу дружбу. Не возражаешь? Нет, пока не вижу оснований не поддержать тост. Как бы хорохорился Турецкий. Они выпили, взяли по краюхе хлеба с огурцом. Классные огурцы, отметил Турецкий. Сам солил? Нет, это Зинаида солила. Зинуля? Секретарша? Она самая. Понятно. Саня, оставим Зину в стороне и давай поговорим о Насте Вересовой. «Об Ирине и о тебе. Прямо сага о форсайтах. Откуда ты знаешь про Настю? Шпионишь?» «Дурак ты! Ты кого просил ее адрес пробить? Забыл уже?» «Колобова просил. Вот именно. А он тебе тут же донес». «Не донес, а доложил. Потому что сразу понял, что никакая она не свидетельница по какому-то там делу о краже булочки из универсама». Я этого не говорил. Причем здесь булочка? Это я фигурально, Сань. Ты соображаешь, что ты делаешь? Эта девочка годится тебе в дочери. Ну и что? Какое ваше дело? Твой Колобов спит с лесовской чуть ли не в здании Мура. Твоя Зинуля засаливает для тебя огурчики. Моралисты хреновы. Тихо, тихо, не психуй. Давай-ка выпьем еще, и я тебе притчу расскажу. «Давай выпьем мне что?» «Солдат спит, служба идет. Наливай». «Уже». «За что?» «За взаимопонимание». «Замечательный тост. Вперед!» Турецкий занюхал, выпитая куском хлеба. «Так вот, Санечка, притча это буддийская». «Слова списал у Моисеева, нашего отца-криминалиста?» «Неважно. Важна суть. А суть такова». Старый буддийский монах и его ученик отправились в путешествие в сезон дождей. И возле одного из разливающихся ручьёв увидели молодую женщину. Как ты, Санечка, конечно, знаешь, буддийские обеты запрещают даже поднимать глаза на женщин. Во-во, это интересно. С этого места поподробнее. Так вот, несмотря на запрет, старый монах посадил девушку к себе на плечи и перенес ее через ручей. Весь оставшийся до вечера длинный путь молодой монах негодовал про себя на своего учителя. И только ночью, улегшись спать, он позволил себе спросить. «Учитель, как вы могли так поступить? Это противоречит всем нашим обетам». Старый монах рассмеялся в ответ. «Да, но я оставил женщину у ручья, а ты целый день носишь ее на себе. Так кто же из нас нарушает обет?» так кто же из нас нарушает обед санечка я колобов или ты эту девочку по имени настя ты носишь на плечах уже месяц у тебя на лбу основной инстинкт звездой сияет это видят все твои подчиненные которые стали вдруг капризные не хотят работать по воскресеньям или не улавливают в распечатке телефонных разговоров то на что нужно ткнуть пальцем кот из дома мыши в пляс Куда это годится? Ну, ладно, работа. Это вся наша с тобой жизнь. Но не вся. И не главное. Что ты делаешь с Ириной? А что? Что? По морде бы тебе за это что? Я звоню ей вчера. Спрашиваю тебя. Она мне с весельем повешенного сообщает. Турецкого нет. У него роман. Ты... вы... Вы что, сказали ей? Дурак ты. Больше ничего». Кто мог ей сказать? «Я? Колобов? Может, лесовская «Откуда же она?» «Санечка! Я, конечно, не сексолог, не психоаналитик, но я задам тебе вопрос, который наверняка задали бы вышеозначенные специалисты. Когда ты спал со своей женой? Когда это было в последний раз?» Александр докурил сигарету, вдавил в пепельницу окурок и тут же закурил снова. «Ну да». Месяц назад, не меньше. А раньше, Господи, не было дня, чтобы... Это не твое дело. Это мое дело. Разумеется, не нужно вспоминать даты, потому что раньше, когда бы я не позвонил, я знал, что оторвал тебя от Ирины. Ты мне всегда завидовал. Да, завидовал, но по-доброму. Неужели ты не понимаешь, что вы с Ириной моя семья? Я любовался вами, гордился вами. Ей нечего бояться. Я ее никогда не брошу. Саня, да ты впрямь осел. Ты привык к своему счастью. Ты привык к Ирине, к ее любви. Ты ничего не понимаешь в своей жене. Она сама от тебя уйдет. Кто? Ира? От меня? Да. И я на ней женюсь. Что? Разбежался. А что ты делаешь с девочкой, с этой Настей? Тебе в подробностях? злобно сузил глаза Александр. «Дурак ты! Я не о том. Ты ее к себе привязываешь. Она привыкает к тебе, ты приручаешь ее. Какое ты имеешь на это право? Ты — женатый человек!» Саша потер, переносицу глухо. Саша потер переносицу, глухо заговорил. «У нас с ней есть договоренность. Настя — свободный человек. И когда она захочет от меня освободиться, она уйдет. И я слова не скажу. Договоренность. Грош цена таким договоренностям. Чтобы от тебя освободиться, ей нужно перестать с тобой встречаться. Именно так, а не наоборот. А я пока не готов с ней расстаться. Не готов, понимаешь? Я влюбился. Ну да, седина в бороду. Прекрати говорить пошлости, — вскричал турецкий. Я знаю, что все это кончится, и я буду страдать так как страдает сейчас Ирина. Но на сегодня у меня нет сил разорвать эти отношения. Нет, понимаешь?» «Стараюсь понять». В дверь кабинета Турецкого стучали. Стучали уже довольно давно и безуспешно. «То?» Подойдя к двери, спросил Грязнов. «Мне нужен товарищ Турецкий», проговорил снаружи приглушенный двойными дверями девичий голосок. «Вы кто? Как фамилия?» «Белых. Мы договаривались». «Минуточку». Грязнов повернулся к Саше, тот кивнул. «Да, я ее вызывал на 14 Это свидетельница по Литвиновым». «Господи, ну и рожа у тебя сейчас. Испугаешь свидетельницу. Ладно, давай я ее допрошу. Кабинет есть свободный?» Саша открыл ящик стола, вынул связку ключей. «Вот, в двадцатом сейчас никого». «Так, я с ней поговорю, а ты приведи себя в порядок». Грязнов вышел, пророкотав что-то вежливо-извинительное. Саша слышал обрывки слов. «Экстренное совещание. Позвольте мне, генералу, побеседовать со столь милой дамой. Угодник женский, а туда же воспитывать». Но в глубине души Саша понимал, что все сказанное Грязновым справедливо. И на душе Турецкого было мерзко. Он тряхнул головой, и начал наводить на столе порядок, Убрал бутылку и закусь в холодильник, вымыл стаканы, вытер стол. Зазвонил телефон. Саша снял трубку. Александр Борисович, это Безухов. Докладываю обстановку. Михаил Круглов умер в ночь с пятницы на субботу. В субботу вечером был доставлен в морг больницы номер «Там делали вскрытие». Когда? В понедельник утром. То есть вчера? Так он еще там, труп? Нет. Сегодня утром его кремировали. «Как? Кто?» «Кто кремировал, я не знаю, пока, но в качестве родственника выступал Литвинов Марат Игоревич».